Глава 12. Домой. Сотовый Риера зарал Рамштайн, и он почти весь остаток пути до моего дома был занят довольно странной беседой. Будь он каким-то случайно встреченным мною мужчиной, то я решила бы, что он просто тупо рисуется, пытаясь предстать в амплуа опасного, типа крутого парня, используя всякие фразочки вроде "пости объект" или "срисуй мне все его движняки". Но вот только у меня уже была возможность убедиться, что опасность от него исходящая совсем не пшик, а на меня ему было глубоко плевать, так что ни о какой показухе речь не шла. И то, как свободно он при мне говорил о чём-то похожем околокриминальном, и то, что не потрудился завязать глаза или хоть как-то лишить возможности понять, где находилось это место сбора, Было словно дополнительным точком носом в то, насколько мало времени мне было отмерено. И это опять начинало закручивать в сознании новую воронку злости, а я сама всячески её подкармливала, потому что без неё имела все шансы сдуться и стать просто ноющей, оплакивающей себя девчонкой. Но плакать пока, по мне рано. Я ещё вполне себе живая. А потом будет некому На и об этом я тоже думать не собиралась. Припарковал свой внедорожник Риер в наглую, едва ли не под самым крыльцом подъезда. И я точно знала, сколько проклятий из-за это он получит от моих соседей. Знаешь, я бы тачку-то переставила, а то можно и нелицеприятную надпись гвоздём схлопотать, сказала я сначала зашепев от дрожания в затёкших запястьях, которые Риер наконец освободил. Можно А можно найти смертника по запаху и ручки шаловливые оторвать и в задницу засунуть. Я ведь не ты, пупс. Зараза, он меня прям выбешивает этим пупсом. Меня зовут Аврора, и имя мне Грозный Пупсик. За могильным голосом произнес он, открывая свою дверцу. Куртку застегни, нечего сиськами трясти. Нам сейчас не до удовлетворения твоих низменных потребностей. Для того, чтобы найти кого-то для удовлетворения моих, как ты выразился, неизменных потребностей, мне не нужно ходить по улицам голышом. Но очевидно, ты привык к общению с девушками именно так. Мужское внимание и привлекающими не стоит так злиться из-за того, что ты не входишь в число дам, способных заинтересовать меня в сексуальном плане. Фыркнул он, входя в подъезд первым. А то морщины раньше времени появятся, и станешь похожа на чернослив». «Я люблю чернослив», — пробормотала я, заметив перед лифтом двух парней, живших на этаж выше меня. Они глянули вскользь, а потом прямо вылупились. Ну ещё бы, видок у меня был наверняка, как у жертвы автомобильной аварии. Не то чтобы после всего, что случилось, меня волновало, что они подумают, но стало неуютно, и я поёжилась. Двери лифта с лязгом распахнулись, и Риер бесцеремонно оттолкнул ребят, пихая при этом в спину меня. На этот толчок мои бедные рёбра отозвались яростным протестом. Пешком ходить для здоровья полезней, нагло заявил им, и те тушевались под его тяжёлым взглядом, покорно отступая. Поаккуратней можно, зашипела я в кабине. На моей двери обнаружились две бумажки, наклеенные полоски с печатями, из которых следовало, что квартира опечатана полицией. Видимо, кое-кто из соседей всё-таки вызвал органы в ночь моего похищения. И те, обнаружив дверь со сломанным замком и отсутствием хозяйки, вот так отметились. Когда я оторвала бумагу, дверь просто распахнулась, и я выругалась — Поняв, что очевидно, замки пришли в полную негодность, и даже ручка с щеколдой заклинила. А значит, я, считай, осталась вообще с проходным двором вместо своей квартиры. Стремительно прошла внутрь, вполне ожидая, что меня и обнести успели, потому как кого могут остановить дурацкие полоски бумаги на клею. Приглашением для Риера я не утрудилась. Видеть его в своём доме я нисколько не хотела. Но не сомневалась, что он пригласит себя сам. Барс позвала, обшаривая взглядом вокруг. Барс, нахалёнок мой, ты где? Но ответом была тишина, и нигде кота не наблюдалось. Я вихрем, наплевав на боль при каждом движении, промчалась по квартире, заглядывая в каждую щель и укромное местечко, где любил высыпаться Барс, но нигде его не обнаружила. Горло сжалось и подступили слёзы. После всего, что пришлось вытерпеть, именно исчезновение моего кота грозило стать тем, что меня раздавит. Потому что, ну, чёрт, Барс был последним живым существом, которым я по-настоящему дорожила. После папиной смерти и полного провала с попыткой наладить хоть какое-то общение с моим сводным братом и сестрой из его первой семьи, никого у меня и не осталось. Олег, с которым мы вроде и прожили бок о бок шесть месяцев из семи, что длился наш, с позволения сказать, роман, и который рассматривался мной одно время в качестве кандидата на что-то в долгой перспективе, так и не сумел стать действительно кем-то дорогим и близким. «Кончай метаться, пупс!» — одёрнул меня Риер, озираясь и принюхиваясь. «Свалил от тебя кот, да и мужика у тебя, похоже, нет». «Что, с таким характером ни с кем не уживаешься?» Я развернулась к этой бесчувственной скотине, сжимая кулаки и злобно щурясь, чтобы не позволить пролиться слезам. Он же смотрел в ответ пристально, и я бы сказала, как-то азартно, что ли кривясь в своей высокомерной ухмылке. Так, словно ожидал моей неизбежной буре реакции, как развлечения. Будто я какая-то мышь в стеклянной банке, в которую он тыкает палкой, желая наблюдать, как она будет себя вести. И это слегка отрезвило меня. Становиться источником его извращённого веселья я не собиралась. Риер приподнял бровь, поняв, что бросаться на него я не намерена, и хмыкнул, словно говоря: "Ну ладно, не в этот раз. Я тут подумал и решил, что не поедем мы пока ко мне", сообщил он, оглядывая мою квартиру уже по-хозяйски. Если всё равно в ближайшие дни нам выслеживать этого мосавика за тейника, то смысл за город мотаться. Так что топой в душ, отмойся, а то несёт от тебя жутко. Не припоминай, чтобы приглашал тебя пожить, огрызнулась я. Правило первое, пупс. Я теперь, ну, скажем так, исполняющая обязанности твоего альфы. Как мне это не поперёк горла, а из этого проистекает, что возражать Или оспаривать любые мои решения, ты не можешь, а также всё твоё теперь моё. Губу закатай. Да не парся, сдалась мне твоя хрущёба на совсем, фыркнул он. Да и чего ты так пенишься? Уже скоро она и тебе может оказаться ни к чему. А ты, смотрю, прямо не дождёшься этого момента, буркнула я, хватая из шкафа вещи. И проталкиваясь мимо него, застрявшего в дверях в сторону ванной. Да мне, собственно, совершенно плевать. Он не посторонился, вынуждая меня протискиваться, и тут же схватил за локоть. Стоять. Прошёл вперёд и, открыв дверь в ванную, просто взял и выломал щеколду с внутренней стороны, а потом зашёл внутрь. Быстро и тщательно обшарил все шкафчики, выгребая их содержимое в раковину и даже заглянул под ванну. под моим изумлённым взглядом собрал всё извлечённое в полотенце и ткнул пальцем в зеркало Попробуешь разбить и себя порезать, и я тебе продемонстрирую, что все плохие парни, которых ты сегодня встретила, просто няшки. Его голос в этот раз звучал жёстко, будто вдавливаясь в мозг, однозначный приказ, которому хотелось безоговорочно подчиниться, и при этом всё внутри восставало от этого давления. Я что, совсем по-твоему дура, чтобы жизни себя лишать? Окрысилась я. Ты, женщина, припечатал он так, словно это всё объясняло, выходя из ванной. На твоём месте я бы больше боялась того, что я в тебя чем-нибудь острым ткну, чем в себя. Я попыталась закрыть дверь, но Эриер удержал её. Избавиться от моего присутствия это тебе никак не поможет. Я бы поспорила, С тем уродом, что пытался меня сожрать, это очень даже сработало. Нахально глянула я на него снизу вверх. Очевидно, если достаточно настойчиво тыкать в вас ножом, аппетит пропадает. Хочешь сказать, что смогла самостоятельно отбиться от оборотня в животной форме? Вот сейчас Риер смотрел на меня, кажется, с настоящим любопытством, лишённым оттенка насмешки. Нет, я его вежливо попросила отвалить, а он взял и послушался. Знаешь, хорошее воспитание такая сила, тебе стоит попробовать. Я снова попыталась закрыться, и на этот раз он мне позволил. С минуту я постояла, рассматривая в зеркале раздора своё отражение. Да уж, вид у меня ужасающий. Растягнула куртку, вглядываясь в те места, где ещё сутки назад были повязки. На месте ран красовались лишь бледно-розовые росчерки и точки на коже. Уставилась в глаза своему отражению, узнавая себя и в то же время ища отличия, ведь они должны быть, потому что, судя по всему, я больше не прежняя Аврора, а нечто другое. Сейчас, когда наконец я осталась хотя бы в условном единении, осознание всего начало накрывать меня. Кто я теперь такая? Почему всё должно было случиться именно со мной? Неужели жить мне осталось считанные дни? И куда делся мой барс? Внутри защемило, стало бесконечно жаль себя, своей жизни, утраченной человечности, своего дома, который был всегда моей крепостью и укрытием, а теперь был захвачен наглым вторженцем, развлекающимся издевками надо мной. Торопливо я включила воду по горячей. Забралась в душевую кабину и только тогда позволила себе раскиснуть. Зажав все бироты, жмуря глаза до резе, я давила себе беззвучными рыданиями, перебирая каждый момент пережитых боли и страха, позволяя себе откровенно паниковать перед грядущим. Конечно, когда я выйду, распухший нос и красные глаза сдадут меня Риерру с потрохами, но в эти минуты мне было плевать на новые насмешки. Мне нужно было хоть как-то выпустить из себя огромный удушающий ком, иначе он разорвёт меня изнутри. Открыв в какой-то момент глаза, я так и замерла, подавившись всхлипом, потому что увидела сквозь запотевшую преграду в стекла крупный тёмный силуэт. Рир, а это точно был он, неподвижно сидел на корточках у стены ванной и несомненно прекрасно слышал, что со мной творилось. как бы я ни душила издаваемые звуки. Истерику мгновенно как рукой сняло, и я вся напряглась, в ожидании какой-нибудь колкости, которую он не применёт ляпнуть. Но вместо этого он наклонил голову на бок, наверняка ещё прислушиваясь, и спустя полминуты встал и совершенно беззвучно выскользнул из ванной. И только когда я облегчённо привалилась к стене и успокоила более или менее дыхание, Из-за двери раздался его громкий голос с обычными цинично-насмешливыми нотками. Если ты закончила отмокать и жалеть себя разнесчастную, то вылезай и приготовь нам что-нибудь пожрать. Скотина, пробормотала я себе под нос. Я всё слышу.